Тайная галерея и впрямь оказалась тайной. Вход в нее закрывали неотличимые от окружающих стен каменные створки, раскрывшиеся от нажатия руки Глоина на неприметный выступ возле самого пола. Внутри была непроглядная темень. Гномы поправили мешки за спинами, покряхтели, хлебнули пиво из бочонка малыша и без долгих разговоров пустились в путь. — И так хотя бы одного врага мы знаем точно, — на ходу бросил Хорнбори Торину. — Как же ты думаешь управляться с ним? — Если все остальное окажется бабьями сказками, то к осени нужно будет созвать ополчение из Заребора из туманных гор, — солидно ответил Торин. — Прекрасно. Но кто же станет во главе тот, кого изберет Хеирт? «Разве ты не знаешь?» — набычился Торин. «Конечно, конечно!» — легко согласился Хорнбори и замолчал. Тайная галерея, отличавшаяся от обычных почти полным отсутствием развилок, за весь многочасовой путь Хоббит насчитал всего пять ответвлений, вывел их к очередной лестнице, на сей раз винтовой. Глойн остановился, скинул тюк со спины — и предложил отдохнуть, прежде чем они пойдут вниз по бесконечной лестнице. При этих словах у хоббита захватило дыхание. «Ты хочешь хочешь сказать, что это та самая бесконечная лестница, что идет через всю морю от самого ее дна, давно забытого самими гномами? Не по ней ли прошел в свое время Гэндальф? Она ведь должна уходить на вершину целя Бдила?» «Так и есть» подтвердил торжественно Глоин, — это она самая. Нам нужно пройти по ней вниз на один ярус, так мы окажемся на шестом. Летописный чертог находится на седьмом, но тайная галерея здесь слишком сильно уходит к югу, а нам выгоднее срезать. Они спустились вниз на сотню широких по краям треугольных ступеней и оказались на другой площадке. Ее отличало от верхней лишь... Большее число бравших начало на ней коридоров. И вновь долгие часы однообразного утомительного пути. Подземная тишина нарушалась лишь треском факелов, тяжелым дыханием гномов, да изредка мягким журчанием, текущей куда-то в черноту по каменным желобам воды. Они дважды останавливались. ходбит потерял всякое представление о времени — Попытавшись считать шаги, он сбился после трех тысяч. Наконец, когда Фолка понял, что сейчас свалится, и ничто уж не заставит его подняться, Торин и Хорнбори, они пришли вместе и все время о чем-то негромко совещались, в чем довольно жарко спорили, объявили, что пора остановиться на ночлег Они побросали свои мешки прямо в тоннеле на голые камни. Засыпая, Фолк увидел сквозь смежающиеся ветви фигуры сидевших рядом Торина и Хорнбори. Они негромко переговаривались, а потом Торин встал и загасил факел. На утро Впрочем, утро было или день, никто, естественно, не знал. Просто когда все проснулись, Глоин и Бран вновь высекли на ощупь огонь, и, наскоро поев, они двинулись дальше. Этот отрезок времени прошел так же, как и предыдущий. Разве что аморийцы, а с ними Торин и Хорнбори, все чаще прижимались к стенам, стараясь каким-то слабым, одним им слышимым звуком определить что-то для себя, Изредка как не присоединялся Дори, остальные же во всем доверились своим предводителям. Теперь после боя они почему-то смогли смелее говорить про напугавший их призрак у входа в море и таинственную голубизну, поднимавшуюся по лестничной шахте. Не думать об этом гномы не могли. Не зная, что сказать, в конце концов принялись строить домыслы, один диковиннее другого, и... Постепенно так сами себя напугали, что едва не набросились с кулаками на малыша, высказавшего простодушную догадку о новом великом лихе. Вскоре хоббиту до смерти надоело это бесконечное странствие по длиннейшему и мрачному подземелью, напоминавшему внутренности какого-то окаменевшего удава. Груст на плечах стал казаться почти неподъемным, и одновременно появилось какое-то дурное предчувствие. Томительная неопределенность. Так бывает, когда ждешь очень крупной неприятности и не знаешь, только случится она сейчас или на следующий день, и неизвестно, как поступить, чтобы избежать ее. Враг был неподалеку. Хоббит ясно это чувствовал, но враг необычный, призрачный, хотя и не бестелесный.